Глава одиннадцатая. Рабочий и колхозница. «На верхней палубе нам сидеть нельзя, там нас заметят», — сказал Игорь. «Сидеть надо в салоне. А как мы туда проберемся?» Пробраться было трудно. Покидая маленькие теплоходы вроде речного трамвайчика «Москвич», капитаны обычно запирали их, как автомобили. «Я уже все придумал!» Димон Малосолов хохотнул, восхищаясь своей хитростью. «Я Палычу втер, что пионеры хотят ночью посуду полазить, типа над караулить. Вот он и дал мне ключ!» Димон побренчал увесистой связкой на пальце. «Короче, я с Иришкой буду. Ты один, если твоя баба никак не может. И еще доктор этот с Ленкой. того нас пятеро!» Предприимчивый Димон разработал блестящий план по соблазнению Ирины. «Банкет!» на борту корабля. Когда бравый капитан Капустин, сойдя на берег в лагерном общежитии, утомленно упокоится в объятиях заведующей пищеблоком, Димон соберет на трамвайчике теплую компанию. Все выпьют и расслабятся. Затем ненужные люди удалятся, оставив Димона наедине с Ириной, и мореход овладеет островитянкой. Игорь легко согласился помочь Димону. Поскольку Ирина и Вероника занимали общую комнату, Веронике волей-неволей придется караулить свой отряд, пока Ирина пирует на пароходе. А без Вероники Игорю теперь было скучно. Вероника уже занимала все его мысли. — Димон, а на кой фиг тебе доктор? — спросил Игорь. Но Димон, оказывается, предусмотрел и альтернативный вариант. — У меня башли хватило только на два пузыря — на винище и водяру. «Если Иришка продинамит, я пойду к доктору догоняться. У него спирт есть. А если доктор с Ленкой захочет уединиться?» Ленку Димон позвал как замануху для несговорчивого доктора. «Оташи его, дуру!» — самоуверенно пообещал Димон. Плоткин тихо закипел, когда узнал, что Игорь опять куда-то идет. «Твои свидания мешают нормальному режиму», — процедил он. «Пора это прекратить!» Ты на работе, а не в доме отдыха. Сегодня не могу отказаться, озабоченно ответил Игорь. Извини. Сегодня разврат с пьянкой намечается, а это святое. Угасающее зарево заката окрасило трамвайчик в телесно-розовый цвет. Окошки-суденышка отчаянно пламенели, немы и слепо, как в страсти. Вода тихо покачивалась и нежно чмокала под бортом. Над Волгой носились чайки. Игорь перешагнул с дощатого причала на железную палубу кораблика и повернул за собой створку ограждения. Посиделки Димон устроил в носовом салоне. Этот салон был на треть меньше кормового, а потому уютнее. Спуск находился внутри темного металлического грота, образованного крыльями надстройки и округлым выступом будки, прикрывающей лесенку. Снаружи этот выступ, украшенный пятиконечной звездой, всегда напоминал Игорю человеческий нос. Над ним строго сверкали глаза, окна капитанской рубки. Распахнутую дверь в будку Димон заботливо примотал к стене кусочком проволоки. Димон вообще расстарался, припер от пищеблока дощатые ящики, соорудил между двумя рядами диванчиков стол и культурно застелил его газетами, добыл в столовке стаканы и алюминиевые вилки. Гостей ждали эмалированные тарелки с кабачковой икрой и домашним млечо. Для темноты была заготовлена парафиновая свеча в жестянке из-под скумбрии. Димон уже откупорил бутылку и разливал портвейн. Доктор Валентин Сергеевич колупался с пробкой без козыркой на водке. Ирина и Елена ждали. Низкий салон смахивал на вагон электрички, только не трясло и не стучали колеса. Плотно запаянные двойные окна не пропускали внешнего шума. — Рассказывай анекдот! — бодро разглагольствовал Димон. — Девка говорит парню, я от тебя уйду, ты всегда прикалываешься, что я толстая. Парень такой, ты чё, как же наши дети? Девка-то не врубилась. — Какие дети? Парень такой, ну ты ж беременна. Худенькая Лена хихикнула, а пухлая Ирина поджала губы. Димон чувствовал себя неотразимым. — Тоже анекдот! Без паузы продолжил он. Лягушка плавает у берега, ногами да бултыхает. Заяц подходит, говорит, лягушка, вода теплая. Лягушка такая, между прочим, я здесь как женщина, а не как градусник. Димон у нас в классе самым остроумным был, усаживаясь, сообщил Игорь. Однажды он учительнице химии в колбу засунул собачью какашку. Димон залился счастливым хохотом. — Давай тост! — оборвав Димона, Ирина блеснула очками на Игоря. «За девчонок!» — щедро объявил Димон, поднимая стакан. Леночка зыркала по сторонам, примеряясь, на кого взять курс. На Игоря или на доктора? Игорь веселый, а доктор какой-то хмурый. Зато Игорь просто студент филфака и не более, а доктор старше и уже с профессией. Иметь мужем врача куда выгоднее, чем филолога, хотя про замужество думать еще рановато. Но заглядывать в перспективу всегда полезно. «Мы с вами уже вторую смену вместе работаем, а все еще на «вы»,» — Леночка улыбнулась Валентину Сергеевичу. «Перейдем на «ты». Я Лена». «Валя», — кисло сказал доктор Насатов. Ему явно было не до компании. «Зачем же приперся?» — подумал Игорь. «Еще анекдот!» — не унимался Димон. «Парень и девка лежат в постели. Двенадцать ночи. Парень такой. Ришко, можно?» «Имена-то выбирай», — делано грозно предупредила Ирина. «Да ладно тебе, все ништяк!» отмахнулся Димон, придвигаясь к Ирине поближе. «Короче, два ночи. Парень такой, Иришка, можно?» Она молчит. «Пять утра, он такой, Иришка, можно?» Она ему, «Ладно, слазь!» Димон незаметно ущипнул Ирину. «По рукам дам!» «Да че ты!» — ухмыльнулся Димон. «Говоришь, как моя жена!» «Ты женат?» — изумилась Ирина. «Собираюсь!» — горячо заверил Димон. Ирина покраснела от досады и удовольствия. «Таких женихов, как ты, у нас по 20 центнеров с гектара». Игорь понял, что рабочий дух Димона Малосолова неудержимо тянется к колхозной плоти Ирины Копыловой. Впрочем, как ни странно, в Ирине и вправду было что-то очень чувственное, природная избыточная спелость. Но Игорю больше нравилось тайное изящество. Такое он уловил в Веронике. Игорь вспомнил, как Вероника вдруг перевернула его, И оказалась сверху, но гибко склонилась, целуя в губы, словно извинялась, что перехватывает первенство в любви. Игорь обвел салон кораблика глазами. Ему захотелось выбить запаянное окно головой и помчаться к Веронике. — А ты правда трупов резал? — наивно спрашивала Леночка у доктора. — Не будем об этом, — поморщился Валентин Сергеевич. — Тебе, наверное, не интересно со мной, — обиделась Леночка. К тебе на прием в больницу, наверное, много девушек приходит. Ты уже все видел. Валентин Сергеевич тоскливо вздохнул и потянул с к водке. За жагулями догорел закат. Над «Волгой» стемнело, и в салоне зажгли свечку. Маленький желтый огонек отразился в каждом окне, блестящем и черном. По низкому потолку плескало о цветами, когда трамвайчик чуть покачивался но уже бессильной волны от прошедшего вдали теплохода. Захмелев, Димон приобнял Ирину и бубнил ей в ухо. "Палчу на пенсию через два года. Ему вообще ничего не надо. А я судно, как бог знаю. Спокойняк меня капитаном поставят», — захмелевшая Лена не замечая бесполезности своих усилий, заигрывала с доктором, который от выпивки все глубже впадал в меланхолию. Казалось, что наплывающая темнота пугает его до чертиков, потому он и торчит в компании, в которой ему нечего делать и нечего говорить. — Я что-то кашляю уже два дня, — жеманно жаловалась Лена. — У тебя в медпункте есть аспирин? Пойдем к тебе туда. — Есть. Нету. — Туда нельзя, — мялся Валентин Сергеевич. — Там у меня больной ребенок в палате. — Лучше покурим. — Я с тобой, — быстро подхватилась Лена. Валентин Сергеевич, а за ним и Лена протиснулись между столом и диванчиками и направились к лесенке наверх. Ирина проводила их взглядом. — Что ж ты, Ленку проворонил? — с усмешкой спросила она у Игоря. — Отбили девку у лопуха. «Игореха-то не лопух!» — хохотнул Димон. Че ему Ленка? Он уже с Вероничкой на штукиль-дрюкель замазался!» Игорь едва не взорвался от возмущения. «Ведь он же просил Димона молчать!» «Блин, сам виноват! На кой хрен он рассказал этому дебилу про Веронику?» А Ирина даже отстранилась от Димона, глядя на Игоря с таким хищным интересом, словно узнала про непогашенную судимость. «С несветовой — С переспросила она так, будто не могла поверить в чудовищность этого морального падения. — Ты с несветовой замяли тему, — поставил границу Игорь. Ирина, понимающе хмыкнула. — Ладно, нам пора, — завозилась она, освобождаясь от лап Димона. Связь Игоря с Вероникой послужила ей назидательным укором. «Куда — Куда? — отчаянно возопил Димон. — Пора, пора, — твердо сказала Ирина. — Пусти! "И я пойду", сразу заявил Игорь. "Если Ирина возвращается в корпус, значит, Вероника свободна". На верхней палубе доктор Насатов и Леночка стояли возле ограждения и смотрели на Волгу. По Леночке было понятно, что ничего не случилось ни объятий, ни поцелуев. У обоих, у доктора и вожатой, был такой вид, будто они размышляли, не брось ли им за борт, но причина утопиться в Волге У Леночки и Валентина Сергеевича явно были совершенно разные и тонули бы доктор с вожатой совсем поодиночке, без взаимопомощи. Валентин Сергеевич смущенно обрадовался, когда Ирина забрала Лену. — Пусть Носатов напивается с Димоном, — подумал Игорь. — Кисляй, была два спага пара и оба левые». Ирина решительно шагала под фонарями пионерской аллеи, под руку поддерживая паникшую Леночку. В кустах акации чирикали ночные птицы. Игорь шел следом. Ирина довела Леночку до ответвления дорожки в первый корпус и направила домой. Леночка даже забыла попрощаться с Игорем. Ирина развернулась на Игоря. Ее очки сверкали под фонарями. «Передай Диме, чтобы не обижался на меня», — потребовала Ирина. «Он хороший парень, нормальный. Не то что ты. Но ни о чем таком пусть не мечтает. Я девушка порядочная». И до мужа ничего не будет. Игорю захотелось снять шапку, если бы она у него имелась. — Передам, — согласился он. — Если ты передашь Веронике, чтобы вышло. — Поздно уже, — отрезала Ирина. — Надо спать. Она не выйдет к тебе. — Выйдет, — спокойно возразил Игорь.